Вернувшись к себе в кабинет, он снова самым внимательным образом перечитал полученную из БГБ директиву, просто чтобы убедиться, у него есть полномочия начать действовать согласно уже созревшему в его голове плану. Полномочия были написаны на бумаге черным по белому. «Настоящий документ обязывает вас провести расследование в тех случаях, когда подозревается наличие связи между офицерами полиции и женщинами банту». Вер крамп запер документ в сейф и вызвал сержанта Брейтенбаха. Чтобы отдать все необходимые приказы и указания, хватило часа. «Наблюдение за ним должно быть круглосуточным», инструктировал лейтенант, собравшихся в его кабинете сотрудников службы безопасности. «Нужно фиксировать абсолютно все, что он делает, куда ходит, с кем встречается, особенно все то, что хоть как-то выбивается из обычного распорядка его жизни. Фотографируйте каждого, кто приходит к нему в дом». Установите микрофоны во всех комнатах и записывайте все разговоры. Установите прослушивание его телефона. Записывайте все разговоры. Все понятно? Мы должны сработать по высшему классу. Веркрам поглядел сидевших в комнате. Все согласно кивали головами, давая понять, что задание им ясно. Только у сержанта брейтен Брейтенбаха возникли какие-то сомнения. Мне это кажется немного странным, сэр, сказал он. В конце концов, ведь командант остается нашим начальником, не так ли? Лейтенант Веркрам покраснел от злости. Он не любил, когда его приказы подвергались сомнениям. «Вот здесь у меня», — сказал он, потрясая полученный из БГБ директивой, «приказ при Тории провести такое расследование». «Разумеется», — его голос из официального стал елейным. «Я надеюсь, полагаю, как надеемся и мы все». что когда такое расследование будет завершено, мы сможем уверенно сказать, что командант Ван Херден абсолютно чист по всем пунктам, но пока мы обязаны выполнять приказ. Надеюсь, мне нет необходимости напоминать вам, что на протяжении всей операции должна обеспечиваться ее полная секретность. У меня все. Все свободны. Когда подчиненные вышли, лейтенант Веркрамп распорядился, чтобы анкету для опроса полицейских размножили к утру и на завтра раздали ее». На следующий день миссис Руссо, в обязанности которой входила надзирать за черными заключенными, которых ежедневно приводили из пьембургской тюрьмы для выполнения работ по хозяйству в доме команданта, была крайне поражена. Когда она, как обычно, открыла утром дверь, перед ней предстала группа людей, отрекомендовавшихся сотрудниками коммунальной службы Они заявили, что в доме команданта повреждена проходящая под кухней газовая труба. В гостиной — замыкание электропроводки. На чердаке протекает бак для воды. Миссис Руссо отлично знала, что дом вообще не подсоединен к газовой магистрали, что электрическая плита на кухне работает безукоризненно, и что на потолке в спальне нет и намека на протечку воды с чердака. Поэтому она попыталась как-то помешать деятельности пришельцев, тем более, что ее весьма удивило и другое. При всей их решимости что-то сделать, они демонстрировали полное отсутствие профессиональной подготовки. «Может быть, отключить в доме ток?» спросила она у человека, представившегося сотрудником электрической компании, который тянул какие-то провода в спальню у команданта. «Пожалуй», — ответил тот и отправился вниз. Через десять минут, увидев, что свет на кухне все еще горит, миссис Руссо решила взять дело в свои руки. Она зашла в расположенный под лестницей чулан и сама вывинтила пробки. С чердака послышался приглушенный крик. Водопроводчики, искавшие несуществующую течь в баке, пользовались переносной лампой, которую они включили на площадке у лестницы и теперь остались без света. «Энна, лампочка перегорела», — сказал один из них, и начал спускаться по лестнице, намереваясь вывинтить другую старшера в спальне команданта. Но когда он снова забрался на погруженный во мрак чердак, сотрудник электрической компании сумел-таки убедить миссис Руссо в том, что отключать свет в доме нет никакой необходимости. «Ну, если вы так считаете», — продолжала все же сомневаться миссис Руссо. «Я вас заверяю, что это совершенно безопасно», — уговаривал тот. Миссис Руссо отправилась под лестницу и включила ток. На чердаке раздался громкий вопль. Пальцы водопроводчика оказались в этот момент в патроне лампы. Из спальни донесся странный звук, как будто там что-то отрывает, и послышался стук падающей штукатурки. Миссис Руссо вновь отключила электричество и пошла смотреть, что происходит. «Как вы думаете, что скажет командант, когда он увидит, что вы здесь натворили?» Обратилась она к ноге, торчавшей через дыру в потолке. В ответ с чердака послышался стон. «С вами там все в порядке?» – беспокойно спросила миссис Руссо. В ответ нога энергично задергалась. «Я же вам говорила, надо было отключить ток», — сделала миссис Руссо выговор сотруднику электрической компании. На чердаке ее слова вызвали возражение, и нога опять конвульсивно задергалась. Электротехник поднялся на несколько ступенек вверх по лестнице. «Что он говорит?» — спросил он, вглядываясь с лестницы куда-то в темноту. «Чтобы не выключали свет», — ответил голос сверху. «Как скажете», — отреагировала миссис Руссо и снова отправилась под лестницу включать электричество. — Так лучше? — спросила она, повернув выключатель. Нога, торчавшая из потолка в спальне команданта, резко задергалась, а затем замерла. — Держись, а я подтолкну тебя снизу, — сказал электротехник и залез на кровать. Миссис Руссо вышла из чулана и снова поднялась наверх. Снование вверх-вниз начало ей уже надоедать. Едва она поднялась, как из спальни вновь раздался жуткий вопль.